Образованной этой речушкой, Катя увидела сразу около десятка танков и несколько грузовых машин, вытянувшихся дальше по дороге. В машинах и возле них сидели и стояли наши автоматчики из так называемой «мотопехоты» — самые обыкновенные автоматчики в зимних шапках и ватниках. Здесь Катя уже ждали. Едва мотоцикл съехал с мостика, как к ней подошли два танкиста в комбинезонах, и, подхватив под руки, помогли вылезти из коляски. «Извините, товарищ». Танкист, человек уже пожилой, взяв под козырек, назвал Катю по фамилии той учительницы из Чира, на которую был выписан фальшивый документ. «Извините, я должен выполнить эту формальность». Он сверху вниз осветил ее паспорт карманным фонариком и тут же вернул. «Все в порядке, товарищ капитан». Он обернулся к другому танкисту с лицом, рассеченным наискось через лоб, переносицу и левую щеку. Шрам был свежий, только что зарубцевавшийся. «Замерзли?» — спросил капитан. И по интонациям его голоса, ласкового, вежливого, с бархатными перекатами и по всей повадке его, скромный и в то же время повелительно смелый, Катя догадалась, что имеет дело с командиром танкового отряда. «Это греть вас некогда. Выступаем. Впрочем, если не побрезгуете...» Он неловким движением тяжелой своей руки передвинул из-за поясницы наперед висевшую через плечо флягу и вынул пробку. Катя молча взяла флягу обеими руками и сделала глубокий глоток. «Спасибо». «Еще?» «Нет, спасибо». «Есть распоряжение немедленно доставить вас в штаб корпуса». «Доставить в танки», — сказал капитан с усмешкой. «Противника на пути мы, правда, подавили». Да «Дозон такая, черт его знает!» «Откуда вы узнали мою фамилию?» спросила Катя, чувствуя, как огнем прожигает ее этот глоток разведенного спирта. «Вас ждут?» «Значит, все это подготовил Иван Федорович, ее Ваня. Ей стало жарко. Пришлось снова рассказать все, что она знала об укреплениях впереди деревни. Катя догадывалась, что танки пойдут сейчас брать эти высотки. И действительно пока ей помогали подняться на башню и спуститься в холодный танк, громадность которого она ощутила, только оказавшись в непосредственной близости от него. Танки вдруг заревели со страшной выразительностью, а автоматчики бросились по машинам. Экипаж танков, которым ей предстояло совершить свой путь, состоял из четырех человек. У каждого из них было свое место. Екатерину Павловну они посадили прямо на днище боевого отделения. В танке было тесно, она сидела у ног командира. Из всей команды только один водитель не был ранен. Командир танка был ранен в голову. Обмотанная бинтом поверх толстого слоя ваты, голова его не могла принять на себя шлем. Командир был в обыкновенной солдатской шапке. Он был ранен еще и в руку. Она покоилась на перевязи. И он, сам того не замечая, очень оберегал ее, чтобы не задеть за что-нибудь. И иногда морщился от толчков. Ему и его экипажу очень не хотелось уезжать от товарищей, и вначале они холодно отнеслись к Кате, как к виновнице того, что их отправляют в тыл. Как выяснилось, только командир и водитель танка были из основного экипажа. Двое других были высажены при невероятном их сопротивлении из других танков и заменены здоровыми ребятами из этого экипажа. В момент, когда Катю подвели к танку, между командиром танка и капитаном произошла небольшая перепалка. В тонах, правда, вполне корректных, но у обоих было ужасное выражение на лицах. Однако капитан с этим, не вполне заживившимся шрамом через все лицо, настоял на своем. Он использовал отъезд Кати, чтобы освободить отряд от раненых. Однако, когда танк тронулся, И танкисты рассмотрели, что с ними едет молодая женщина. Они изменили отношение к ней. Выяснилось к тому же, что Катя только что прошла сквозь те укрепления, которые предстояло взять танковому отряду. Танкисты оживились. Все это были молодые ребята, лет на пять, на семь моложе Кати. Командир танка тут же велел открыть второй фронт. Так называлась «Американская консервированная тушенка». Стрелок-радист в одно мгновение открыл второй фронт и нарезал хлеба богатырскими ломтями, и командир левой рукой предложил Кате свою флягу. От фляги она отказалась, но с аппетитом отведала и тушенки, и хлеба.